Глава 3 «Георгий!» — окрикнула я своего друга, когда уже направлялась в следующую аудиторию. Он оглянулся и приветливо махнул мне рукой, подождав. «Привет, Агат!» «Привет, ты даже не предупредил, что уезжаешь!» «Да, прости, сам не ожидал!» Отец буквально сорвал меня с занятий, даже воспользовался для этого сферой. Ого! Удивилась я, и мы вместе направились на общее занятие. Случилось что-то серьезное. Катрин и Барбара уже там, а я задержалась в столовой. Сферу также можно использовать в качестве портала, но это очень дорого. Мало того, что такие сферы практически нигде не найти, так еще они и стоят огромных денег. «Мне запрещено об этом говорить», — прямо сказал Георгий, — «но то, что я узнал...» Думаю, что не все так плохо. Я не нашлась, что сказать. Поэтому мои брови только поползли вверх. Интересное что-нибудь произошло, пока меня не было. Ну? Я кратко рассказала, что теперь мы тренируемся за пределами Академии. Поведала другу о своем удачном падении со скалы и о вчерашнем вечере в баре. Георгий все это время слышала внимательно, не перебивал, задавал вопросы, лишь тогда, когда я замолкала. Что не день, то приключение, да, Агат? Нет, это был просто насыщенный день, ответила я и улыбнулась, как раз в этот момент мы зашли в аудиторию. Практически все места оказались заняты. Никогда не видела такое количество учащихся на лекции профессора Эллингтона. Видимо, это все из-за того, что мы будем говорить о темных. Многих... Вообще первый раз в глаза вижу. Рукой мне помахала Барбара, которая, видимо, заняла мне место рядом с ней и с Катриной. Я посмотрела не Георгия, а он, улыбнувшись одними губами, сказал. «Иди, я сяду спереди». «Действительно, через два ряда от того места, где сидит сестра, есть два свободных места». «Я сяду с тобой», — произнесла я и, посмотрев на Барбару, отрицательно покачала головой. Тем более, что буквально через место там сидит наследный принц. Мне не совсем приятно его общество, лучше сяду с другом. «Сестра не обидится?» – спросил Георгий, когда мы стали подниматься по ступенькам на свои места. «Не думаю», – пожала плечами и села рядом с Мэри. «Эта девушка моего возраста достаточно скромная, брюнетка с нереально красивыми голубыми глазами». Видно, как многие парни по ней слюни пускают, но она, кажется, этого вовсе не замечает. Мэри, так же, как и я, не обладает никакой силой. Георгий сел рядом со мной. Привет, поздоровалась я с ней и улыбнулась, в ответ тут же получила скромную улыбку. Сфера засветилась, оповещая нам о том, что урок начался. В аудиторию тут же зашел профессор, Эллингтон, как всегда, в идеально выглаженной рубашке. Светлого дня всем, дорогие учащиеся. Итак, профессор взял из стола тетрадь, а после посмотрел на нас. Ого! Впечатляет! Не видел такое количество учащихся уже лет пять. Неужели так заинтересовала всех сегодняшняя тема? В аудитории послышались утвердительные ответы. Тогда не будем тянуть. Громко и четко сказал профессор Эллингтон, и в аудитории тут же воцарилась тишина. Итак сначала я хочу узнать у вас, что вы выяснили по поводу темных кто-нибудь нашел какую-либо информацию примерно из сорока человек руку подняли только десять. Я пока что не стала этого делать интересно послушать что скажут другие отлично я думал рук будет меньше прошу мистер зиган глазами профессор указал на нико у него кучерявые темно русые волосы его сила это эмпатия. Он способен чувствовать других людей. Информации я никакой не нашел, но могу рассказать то, что рассказывали родители в детстве. Поправив свои волосы и положив за ухо ручку, начал говорить Нико. Хотите нам рассказать страшную сказку про темных? Усмехнулся профессор. Нет, профессор. Лишь то, что знаю, после утвердительного кивка профессора, Нико продолжил. Темные обладали управлением какой-то материи. Говорят, эта материя могла поглощать все вокруг, в том числе даже людей. Еще родители говорили, что они могли этой материей разрубить человека напополам. Они само зло. Вернее, были им. Почему вы же так думаете, мистер Зиган? Ну так родители говорили, нервно улыбнулся парень, а по аудитории послышались смешки. Хорошо, раз так родители говорили, повторил его слова профессор Эллингтон. и отложил тетрадь на стол, то это чистая правда. Кто-нибудь еще хочет нам поведать? Руку поднял Миран. Давайте, мистер Глейхен. А я слышал, что их очень тяжело убить. Когда они подняли восстание, то была направлена целая армия, чтобы их остановить. Ни один темный не умер. Тогда как же, по-вашему, мистер Глейхен, их победили? Задал вопрос профессор. Я? Не знаю. «Понятно, кто-нибудь еще желает ответить?» «Да, мистер Фенс. Они были жестокими, не знали, что такое пощада. Бабушка говорила мне, что она как-то давно сталкивалась с одним из темных, до того момента, когда их полностью истребили. Начал свой рассказ Итан, а я даже повернулась, чтобы посмотреть на него. Это действительно что-то интересное. Он выглядел, как мы с вами, но когда он пользовался своей магией, то его глаза становились настолько чёрными, будто туда засасывает все живое. Как сказал Нико, они управляли материей, и эту материю не могла остановить никакая сила. Как-то одному темному не понравилось, как его обслужила официантка в баре, и он. Итан замолк, а профессор попросил его продолжить. «Профессор!» — он отрубил ей руку. Воскликнул Итан, а у меня в горле образовался комок. Ему не понравилось, как она его обслужила, и этот. Тёмный отрубил руку. Бабка рассказывала, что буквально за секунду из его руки образовалось что-то темное, а уже в следующий миг он едва пошевелил пальцами, и это. «Даже не знаю, как назвать», — задумался Итан, выбирая подходящее слово. Эта материя отрубила официантке руку. «Откуда ваша бабушка знает про эту историю?» «Она была в том баре». уточнил профессор и слегка нахмурился. Да, она там работала. А эта девушка, которая пострадала, была ее подругой. Вот как. Спасибо за рассказ, мистер Глейхен. Итан кивнул и отвернулся в окно, видимо, задумался о чем-то своем. Я же оглянулась, посмотрев на сестру. Мы встретились взглядами, и, кажется, в унисон тяжело вздохнула. Как хорошо! когда есть человек, который тебя прекрасно понимает. Я заметила, что все в аудитории слушали Этана очень внимательно. Принц Генри, и тот до сих пор не отрывает взгляда от Этана. Продолжим, вывел всех из транса голос профессора. Есть кому еще что сказать? Никто больше не стал поднимать руку, а я не решилась. Тогда у меня к вам следующий вопрос. Исходя из рассказов, что мы сейчас услышали. Растемные были так сильны, то как же их победили? Как только прозвучал этот вопрос, все стали перешептываться между собой. Видимо у них было какое-то слабое место, громко сказала моя сестра, а я посмотрела на нее, еще раз оглянувшись. У каждого ведь есть слабое место, профессор. Не могут быть они совсем же непобедимыми. Видимо все-таки было то, что, способствовало их уничтожению. Наверное, его величество, при этом взгляд сестры метнулся в сторону принца, который не смотрит на нее. Кажется, он вообще погружен в свои мысли, нашел то, что может их убить. В аудитории заговорили, одобрительно отзываясь на слова моей сестры. Только я нахмурилась, потому что ее предположение не совпадает с тем, что я прочитала в книге. Хорошая версия, мисс Эдерли. похвалил ее профессор, отходя от своего стола. «Теперь я расскажу вам, что является правдой из тех рассказов, что мы услышали». Все резко замолчали. Темные действительно обладали силой управления материи, только эта магия так и называлась – темная. От этого их и прозвали темными. Они действительно могли разрубить человека пополам, еще они могли создавать своего рода щиты из этой материи и поглощать предметы, уничтожая их, не оставляя никакого следа. «Насчет глаз — это преувеличение», — усмехнулся профессор Эллингтон и обвел взглядом нашу аудиторию, они у них лишь темнели, они становились совсем черными. Силой могли обладать, как женщины, так и мужчины. По поводу их жестокости, здесь я вам ничего не могу сказать. Судите сами. Если бы они не хотели власти, то не стали поднимать это восстание. Те, кто хочет власти, всегда жесток. Они были и физически сильнее обычных людей за счет своей магии. Еще соглашусь с мисс Эдерли, видимо, у темных действительно было слабое место, раз их все таки одолели. Не бывает людей, которых бы нельзя было одолеть. Я закусила губу и задумалась над тем, что тогда прочитала в книге. Там ведь было написано не так. «Да, мисс Эдерли?» Вопросительно посмотрел на меня профессор, а я сама и не заметила, как подняла руку. «Простите, профессор, я вспомнила одну историю, начала я, можно?» Он кивнул, а я продолжила. Они действительно были очень сильны, один их маг мог убить сотню солдат. Я слышала, что их подавление было очень кровопролитным, и потери со стороны Его Величества превышали те цифры, которые были официальными, Это я сделала вывод из того, что прочитала в той книге. Их бы не смогли одолеть, профессор, если бы. Они не сдались. В аудитории воцарилась такая тишина, что мне показалось, будто я нахожусь здесь одна. Мисс Эдерли, вы считаете, что темные, самые сильные маги человечества, которые планировали захватить власть, свергнуть нашего императора, по какой-то необъяснимой причине сдались? Да, профессор. «Я так считаю», — уверенно произнесла я. «Кто-нибудь еще так считает?» Задал вопрос профессор, оглядывая всех вокруг. Я последовала его примеру и посмотрела на других. Обернулась назад, ища во взгляде сестры поддержку, но она отрицательно покачала головой. Поняла, что все на меня смотрят. Наследный принц вообще не сводит с меня глаз. Видимо, своим предположением я их позабавила. «Мисс Эдерли вынужден вас огорчить, но так считаете только вы», сообщил мне профессор Эллингтон, когда я и так это поняла. «Это ваше предположение? Откуда у вас такая информация?» «Я... Я слышала эту историю, когда была в городе. Ее между собой обсуждали жители. Про книгу решила специально умолчать, боюсь, иначе ее могут стереть. Разговоры о темных вне стен Академии запрещены. нахмурился профессор видимо они нарушали это правило пожав плечами продолжила я врать еще я слышала что тем солдатам которые присутствовали на той войне было приказано убивать всех кто относился к темным профессор даже детей не сдержалась я и мой голос сорвался зачем их нужно было убивать всех задала я вопрос который волновал меня даже тех кто не обладал силой темных. Мисс Эдерли, осторожнее с вопросами, предупредил он, может возникнуть впечатление, что вы сомневаетесь в правильности действий его величества. Я не. Я испуганно оглянулась на Генри при упоминании его величества. У принца холодный металлический взгляд, который предназначен только мне, челюсть плотно сжата, как и губы. Вид у него такой, что он внушает необъяснимый страх. Не сомневаюсь в правильности действий Его Величества. «Хорошо, мисс Эдерли. Я отвечу на ваш вопрос», — сообщил профессор, и я глазами вернулась к нему. Почему темные перестали появляться? Понятно, что их всех уничтожили, но по какой причине людей с их даром больше нет? Руку на этот раз никто не поднял, потому что их магия передается только по наследству. Если ты не родился в семье темных, то у тебя никогда не сможет проявиться такая магия. Поэтому профессор просмотрел на меня мисс Эдерле убили даже детей. Когда профессор договорил, то сфера загорелась оповещая об окончании урока Всем светлого дня попрощался профессор выйдя из аудитории Ты действительно слышала эту историю в городе поинтересовался Георгий, когда мы встали из-за стола Да соврала я «Решила так поступить не потому, что не доверяю Георгию, а потому, что если вдруг, кто услышит про книгу, то будет плохо». «Я так не думаю», — заметил друг. «Дело твое, если считаешь нужным мне говорить, значит не говори», — Георг улыбнулся. «Спасибо, Георгий», — решила поблагодарить я его. «Агат, только лучше сто раз подумай прежде, чем что-то говорить, не забывай, кто с нами учится». Он покосился куда-то в сторону. Я проследила взглядом и наткнулась на принца Генри. Он уже стоит внизу и собирается выходить из аудитории, как вдруг посмотрел в мою сторону. За подобные высказывания тебя могут отчислить. Я не имела в виду ничего такого, закатила я глаза, просто мне было интересно. И все. Георгий поднял руки в знак мира, а к нам в этот момент подошла Катрин с моей сестрой. «Серьезно, Агат?» – проговорила Барбара, а в ее голосе я уловила нотки возмущения и беспокойства. «Зачем нужно было убивать их всех?» – повторила она мою фразу. «Ты бы еще пошла во дворец и задала этот вопрос его величеству». «Если надо, то пойду и задам». Взбесилась я, обходя ее стороной. «Серьезно, сестра? С каких это пор ты стала такой смелой?» Я не ответила. Вышла из аудитории, направившись на улицу, чтобы подышать свежим воздухом, проветриться. Не думала, что такой эффект будет от сказанных мной слов. Если я и сомневаюсь в правильности действия Его Величества, то никогда в этом не признаюсь. Жизнь дороже, чем пустые высказывания, от которых не будет толка. Я никогда не была смелой, это прерогатива моей сестры, а не моя. И я не стала смелой, нет. И не собираюсь ей становиться. Я вздохнула полной грудью свежий воздух и посмотрела на небо, а после закрыла глаза. Моего плеча коснулась прохладная рука, от отчего мне пришлось открыть глаза и посмотреть на этого человека. Дмитрий, выдохнула я его имя. Если ты тоже хочешь сказать что-то по поводу моего высказывания, то прошу, становись в очередь». Желающих, видимо, много. «Я не по этому поводу, Агата», улыбнувшись, сказал он, а в его глазах появился блеск, а просто хотел спросить, «Как ты чувствуешь себя?» «Не так хорошо, как хотелось бы», поджав губы, ответила я. «Правда?» Забеспокоился он. «Тогда мне стоит поговорить с матерью, чтобы она отпустила тебя со следующего занятия». «А, ты про это», перебила я и отмахнулась рукой в следующую секунду. С моим самочувствием все хорошо. Не стоит ее об этом просить, Дмитрий. Правда. Уже намного лучше. Хорошо, кивнув, согласился он. А ты подумала, что я имею в виду? Неважно. Я еще кое-что хотел спросить. Что? Ты бы. Дмитрий замолчал на несколько секунд. Агата Эдерли, ты бы не хотела пойти со мной на зимний бал? Я уставилась на своего бывшего парня во все глаза. Даже не нашлась, что ему сказать. Дмитрий это, видимо, не так понял, потому что сразу же добавил. «Если ты против, я пойму, просто хотел». «Нет. В смысле да. Я бы с радостью с тобой сходила на зимний бал», ответила я с искренней улыбкой на лице. «Просто это очень неожиданно, Дмитрий. До этого бала еще два с половиной месяца». «Знаю, решил узнать заранее». Дмитрий ослепительно улыбнулся и ушёл. «Я же осталась стоять на месте, переваривая услышанное. Надо будет как-то решить вопрос с моей сестрой. Если она об этом узнает, то наверняка будет против. Не удивлюсь, если Барбара даже запрет меня в собственной комнате, лишь бы я не пошла на бал с Дмитрием. Ладно, это будет еще не скоро, подумаю об этом как-нибудь потом». За сегодня я еще сходила на целительство. Профессор Мантиха объясняла и показывала на картинках, какие растения могут помочь обеззаразить рану. Естественно, все эти растения растут в лесу Хараса. Еще мы изучали, какую кору деревьев можно употреблять в пищу, если окажемся все в том же лесу. Запомнила я из всего этого меньшую часть, так как столько информации зараз у меня в голове, к сожалению. Не укладывается. Рейтинг обновился. Воскликнул кто-то в коридоре, когда я уже хотела выходить из этого корпуса, чтобы отправиться в другой. Я протиснулась сквозь приличное количество людей, чтобы увидеть себя в этом рейтинге. Девушки. Первое место Виктория Талас, второе место Барбара Эдерли. 43 Катрина Кейнес. 46 Агата Эдерли. Да уж. Из 52 девушек я нахожусь на 46-м. Дела у меня обстоят совсем нехорошо. Парни. Первое место – Генри Соломон Гарильсон, Второе место – Сиран Ангольд. Третье – Энтони Декар. Десятое – Димитрий Перанс. Пятнадцатое – Георгий Букьер. Парней же ровно 50. Рейтинг обновляется ровно раз в две недели. От него будет зависеть наши шансы на победу в итоговом испытании, которое проходит раз в полгода. Эти два итоговых испытания будут влиять на конечный экзамен. Вернее, то, как мы пройдем эти два испытания. Шансы у меня хреновые. Я тяжело вздохнула и постаралась отыскать глазами Георгия. «Как насчет дополнительных занятий, Георг?» Спросила я с надеждой, что его предложение все еще в силе, когда подошла к нему. «Завтра на рассвете», — ответил он, а я кивнула и поняла, что не высплюсь. «Хорошо, тогда до завтра». «До завтра, Агат».